Таким образом, опять все заглохло бы в комнатах Обломова, если б не Анисья. Она уже причислила себя к дому Обломова, бессознательно разделила неразрываемую связь своего мужа с жизнью, домом и особой Ильи Ильича, и ее женский глаз и заботливая рука бодрствовали в запущенных покоях. Захар только отвернётся куда-нибудь, Анисья смакнёт пыль со столов, с диванов, Откроет форточку, поправит шторы, прибьет к месту кинутые посреди комнаты сапоги, Повешенные на парадных креслах панталоны, переберет все платья, Даже бумаги, карандаши, ножичек, перья на столе, все положит в порядке. Взобьет измятую постель, поправит подушки, и все в три приема. Потом окинет еще беглым взглядом всю комнату, подвинет какой-нибудь стул, задвинет полуотворенный ящик комода, стащит салфетку со стола и быстро скользнет в кухню, заслыша скрипучие спаги Захара. Она была живая, проворная баба, лет сорока семи, с заботливой улыбкой, с бегавшими живо во все стороны глазами, крепкой шеей и грудью, и красными, цепкими, никогда не устающими руками. Лица у ней почти вовсе не было, только и был заметен нос» хотя он был небольшой, но он как будто отстал от лица или неловко был приставлен, и притом нижняя часть его была вздернута кверху. От того лица за ним было незаметно. Оно так обтянуло, выцвело, что о носе ее давно уж получишь ясное понятие, а лица все не заметишь. Много в свете таких мужей, как Захар. Иногда дипломат небрежно выслушает совет жены, пожмет плечами и в тихомолку напишет по ее совету. Иногда администратор, посвистывая гримасы и сожаления, ответит на болтовню жены о важном деле. А завтра важно докладывает эту болтовню министру. обходится эти господа с женами так же мрачно или легко, Едва удостоивают говорить, Считая их так, есть не за баб, как Захар, Так за цветки для развлечения От деловой серьезной жизни.